Алибей утром вернулся и указал место, куда Гехо собирается. Ждали его всю ночь у Гудермеса. Не пришли чеченцы. Утром поймали одного. Он признался, что действительно шел сюда Гехо, но узнал про засаду и свернул. Куда он свернул? Чеченец показал вверх по Гудермесу. Пластуны проверили точно есть следы». Бакланов задумался. «Если он по Гудермесу пошел, значит на Мичике пусто?» «Сворачиваем налево». Явились среди бела дня на Мичике и отогнали тысячу голов скота. Местные, конечно, отбивались, потеряли казаки одного убитого и троих раненых». Впрочем, в полковых бумагах, убитых за 1849 год, вообще не числится, но есть умерший от ран 8 ноября казак Авдей Ильков Митякинской станицы. Урядника Ивана Михайлушкина за это дело произвели позже в Харунжии. Приказ номер 17, 15 июля 1850 года, Старшинство с 6 ноября 1849 года. Воронцов сразу же отметил нашего героя. Благодарю в особенности подполковника Бакланова, уже известного своими постоянными удачными набегами. За отличие 6 ноября 1849 года в урочище Горячеводском Исаул Василий Захаров был награжден орденом Святой Анны Третьей степени с бантом. В конце 1849 года, 6 декабря, троих казаков Баклановского полка произвели в бурядники. Митякинской станицы Якова Коржова, его почему-то повторно в приказ включили, он уже получил этот чин 30 августа, Каменской станицы Степана Сибелева и Павла Федорцова. 31 декабря В последнем за 1849 год приказе по войску номер 33 объявлялось, что сотник полка номер 20 Одногласков награждается орденом Святой Анны IV степени, то есть саблею за храбрость, за бои 1848 года на левом фланге. Одногласков, как мы помним, служил полковым адъютантом. Отличиться в боях возможностей у него мало, больше имел дел с бумагами, но и его Бакланов представил, не забыл. Вообще, в 1849 году о Кавказе как-то подзабыли. Победоносная венгерская компания отвлекла внимание. Сотнями производились и награждались участники боев с венгерскими мятежниками. Утешение могло служить то, что за этот год в полку номер 20 официально убитых не было. От ран умерли всего двое, от так называемых обыкновенных болезней трое, скоропостижно один, а двое умерли насильственно, но как, о том в бумагах не говорилось. Убывали из полка лишь переводом, да в командировке за ремонтом. Так сотни перевелся 14 декабря в полк номер 39. Там, после боя, случившегося этого же числа, появилась нужда в офицерах. А 26 июля отправилась на Дон за ремонтом команда из трех урядников и 30 казаков. Еще три казака отправились в разные командировки по одному. 1849 год заканчивался. Осады и штурмы укрепленных селений в Дагестане стоили дорого и войну к концу не приближали. К 1850 году Воронцов окончательно перенес центр военных действий из Дагестана в Чечню. Зима 1850 года тоже оказалась теплой. На Новый год прям день весенний и начиналось как обычно. Русские опять рубили лес. Но теперь они перебрались на правый берег Аргуна и прорубались к Шали, вгрызались в Большую Чечню. Заодно ударили по западной части Имамата. Военные действия здесь начались набегом Слепцова 9-12 января на Аул-Датых на реке Фортанга. Бакланова в отсутствии Майделя назначили командовать войсками всей Кумыкской плоскости. В январе он с казаками дважды ходил в набег, в Ичкерию, где 16 января у мискита пожег запасенная чеченцами сена и за хребет. После первого набега предупредил его Алибей. «Смотри!» Ты с одними казаками ходишь, а на Мичике джигитов собралось много. В Гурдали много тысяч стоит, много наибов собралось, две пушки привезли. На левом берегу Мичика укрепления строят, и в Таубулатском ауле за Гудермесом тоже собрались. Разведку посылали смотреть переправы на Цунже и на Тереке. А куда пойдут? «Может, на линию, а может, на Кумыков». Тут зашел Дьяконов с докладом, и Алибей вдруг засмеялся. «Ты чего?» «Я его вчера видел», — кивнул Алибей в сторону Дьяконова. «И три раза стрелял, а он живой рядом ходит. Смешно». Ушел Алибей, но вскоре вернулся и сообщил что 24-го пойдут чеченцы в набег на плоскость. Бакланов решил перехватить их прямо в лесу. В 8 часов утра, 24 января, двинулся он наиболее вероятной дорогой навстречу чеченцам к Мичику. Официально донес, что для осмотра окрестности реки Мячик по направлению к неприятельскому редуту, называющемуся Геахи, Взял с собой три роты третьего батальона дагестанского полка. Его в Куринское на зиму на отдых прислали из Самурского округа. Роту Кавказского линейного батальона, шесть сотен казаков и два орудия. Когда сам командовал, то больше двух орудий с собой старался не брать. Дороги узкие, больше двух орудий рядом не поставишь, и стрелять максимум на 200 шагов из-за крутых беспрерывных поворотов. Пластуны разведчики ушли вперед, бегом вернулись. Пикет чеченский далеко, как раз на гребне. Попробуйте взять. Но чеченский пикет издали заметил подходящие войска и по полугорью умчался вниз. Подходя к хребту, развернул Бакланов свой отряд. Артиллерию в центре поставил, пехоту слева, казаков справа. Перейдя хребет, увидели скопище чеченцев, человек 400 конных и пеших. Одни виднелись у кордона Геахи. Большинство же собралось на правом берегу Мичика. Как только показалась голова баклановского отряда, они рассыпались вокруг по лесу и открыли с фронта из флангов ружейный огонь. Бабахнули по ним картечью. Пехота в барабаны ударила. Казаки загичали. Бакланов потом доносил, что дагестанцы подполковника Сойманова быстро пошли в штыки и, выбив горцев из лесу, прогнали к мячику. Казаки тоже сбили чеченцев и преследовали почти до самой сей речки. Подхватилась вся чеченская партия и бегом под горку за Мичик. Оттуда стали часто стрелять, окутали берега дымом. Укрепленные горцами берега Мячика не позволили колонне в пункте моего сближения переправиться сию речку, и я отступил на высоты, а потом и к Куринску, не быв уже преследуем чеченцами, — докладывал впоследствии Бакланов. Потеря горцев как было видно, довольно значительно, ибо они при ударах на них беспрестанно тащили как только могли пораженных своих товарищей. Потери ранены три солдата дагестанского полка, один казак и четыре казачьи лошади, один казак контужен. Во фронте было два штаба офицера, двадцать побер офицеров. Урядников и унтер-офицеров 62, казаков и солдат 831. Снарядов истрачено из четвертьпудового единорога с гранатами 27 и картечных с обеих дистанций 30. Патронов солдатами и казаками истрачено 6506. Донесли потом лазутчики что сорвал Бакланов чеченцам набег на Кумыкскую плоскость, но партии не разошлись, куда-то еще собираются. 28 января утром узнали куда. Прискакал гонец из Грозной, привез бумагу. По агентурным данным, готовят хищники набег на Щедринскую станицу. Выходили они небольшими группами, и осматривали переправы на Сунже и на Тереке. Теперь же собрались все вместе и имеют еще два орудия. Бакланов, предупреждая, так сказать, намерения эти, взял из Куринского третий батальон дагестанского полка, два полевых орудия, шесть сотен казаков своего полка и две сотни полка номер сорок и вышел в ночь под 31 января к Истису, на дорогу, по которой обычно чеченцы в набег ходят. След не нашли. Всю ночь пораждали чеченцев. Никого. Перед рассветом повел Бакланов свой отряд за хребет и сел в засаде у Гудермеса на юго-западном склоне. Но в утреннем тумане разглядели его чеченские разведчики Отошла партия и растаяла в тумане. Но при рассвете был открыт разъездом хищников, ускользнувших из рук казаков наблюдательной сотни по случаю сильного тумана, — докладывал позже Бакланов. — Ничего, — сказал Бакланов, — я им все равно набег сорву. Вперед! Пошел он на чеченский кордон Теасы, что при слиянии Мичика и Гудермеса и дальше на аулы двинулся. Поднялась у чеченцев тревога. Забегали, закричали, гонцы во все стороны поскакали. Тут искомая партия в 500 коней сама явилась. «Татары, стекаясь довольно значительными шайками конных и пеших, стали сильно теснить пикеты наши и самый резерв наблюдательной сотни», докладывал Бакланов. Он выдвинул одно орудие и ракетные станки, картечу и ракетами остановил чеченцев, атакой двух сотен рассеял более значительные партии их и занял нужную окрестность цепью из пехоты. Появились новые толпы, стали наседать на цепь, но снова безрезультатно. До часу пополудни держался Бакланов на Гудермесе, отстреливался, из пушек полил, Затем отступил к Куринскому при значительной перестрелке. Одного казака потерял раненым и одну лошадь. При первой атаке казаки захватили в плен одного раненого чеченца. Других убитых или раненых чеченцев подсчитать не удалось из-за особенности местности. Зарядов растратили из единорога гранатами 20, картечью 30, из пушки выстрелили тремя ядрами. Ружейных патронов израсходовали 10 743. Штаб офицеров участвовало в деле трое, обер-офицеров 32, унтер-офицеров и урядников 84, солдаты-казаков 1412. Набег же на Щедринскую Бакланов сорвал. Через неделю Бакланов решил сам напасть на Таубулат-юрт, между Сунжой и Гудермесом, 7 февраля сдвинул части войск три роты Куринского полка, две роты Самурского полка, одну роту Кавказского линейного номер 12 батальона, три сотни своего полка номер 20, три сотни Донского полка номер 40, три орудия батарейной номер 3 батареи, присоединил подвижной резерв из 3 батальона дагестанского полка две роты Кавказского номер 12 батальона, остальные свои три сотни и взвод Конный номер 15 казачьей батареи. Перед экспедицией все проверил. Написал рапорты по начальству о прежних двух боях, оба донесения, обои 24 января и обои 31 января, написаны 7 февраля. В ночь с 8 на 9 февраля выступил. Но кто-то чеченцев предупредил. Аул стоял пустой. Местные ушли за ручей Шавдон. Посмотрели пластуны. Перейти невозможно. Топка. Стали топкое место фашинами забрасывать. Семсот фашин настелили. Построили кое-какую переправу, но только стали переправляться, как она рухнула. Несколько человек в тине увязли еле-еле их арканами вытащили. Ладно, уходим, только повернули, высыпали на другой берег местные, которые все это время тихо как мыши сидели. посыпались насмешки и ядовитая брань. Этим дело не ограничилось. 15 верст преследовали чеченцы баклановский отряд. После боя представил бакланов, В рапорте отличившимся подполковников Ктиторова, Сойманова, Ракуса, войскового старшину Полякова, майора Цитовского, чеченского приступа капитана Доможирова, который с мирными чеченцами в поход в Баклановском отряде ходил, ранеными потеряли штаб офицера одного, обер-офицера одного, казака одного, две артиллерийские лошади. Бакланов после боя пробурчал. «Ничего, еще встретимся». 10 февраля при рассвете пошел он набег в долину Мичика с отрядом того же состава, но исключил три сотни Донского полка, номер 40 и роту Кавказского батальона. Объявлено было, что пойдет на редут Геохи с предложением уничтожить его открыто готовился и выступил по свету с одной пехотой. Только пехота в лесу скрылась, вышли из Куринского казаки и тихо пошли следом, разделившись на две части по обе стороны дороги. Чеченцы, как и ожидалось, встретили дагестанцев и куринцев на перевале. «Татары с особенным ожесточением бросались на наши цепи», — докладывал Бакланов двух егерей потеряли убитыми. После трех часов значительной перестрелки, чтобы наказать более дерзких, я сделал отступление пехотою, заложив на более удобном месте три сотни казаков Донского номер 20 полка с правой стороны колонны, дав направление другим трем по условному сигналу к атаке с лавой, а в центре... Две с половиной роты егерского князя Чернышова полка. Докладывал Бакланов. Пехота стала отходить. Чеченцы насели, охватили с обеих сторон. Попятилась вся окутанная дымом масса назад к Куринскому. И тут казаки из засады ударили, а дагестанский батальон повернул и пошел в штыки. Завязалась в тесноте рукопашная. «Атакой этой, произведенной с особенной быстротою, была отрезана значительная партия горцев, которая, пользуясь местностью, бросилась в рукопашную», докладывал Бакланов. Но опытность офицеров полка номер 20 храбрость их и неустрашимость казаков, сбив неприятеля, обратили его в бегство при значительной потере убитых и раненых, оставив в руках наших 17 тел и трех пленных. Донесли потом, что побили у чеченцев 150 человек, но подобрали 17 тел, остальных чеченцы с собой несли, или были они оставлены на месте поражения по невозможности взять их. Подобрали на поле боя 40 винтовок, 30 пистолетов, 50 кинжалов и шашек. Убитых чеченцев забрали в Куринское и передали митчиковцам, чтоб шли, тела выкупали. Особо выставили тело убитого предводителя, у которого на Черкеске было два серебряных знака. Знающий чиновник перевел. Пятисотенный начальник нового устава. Нет крепости, нет силы, как от Бога. И в ярости неустрашим. Подзаработали набитых битых чеченцах. Своих потеряли убитых кинжалами и шашками казаков троих, огнестрельным оружием ранено казаков 9 и казачьих лошадей 14. Офицеры батальона Дагестанского полка дрались храбро. Сам майор Цитович получил ранение. Тяжелую рану получил подпорудчик Кавказского линейного номер 12 батальона Букинич. У казаков. Был ранен кинжалом в руку сотник Дубовской. По полковым документам, в бою 10 февраля погибли два казака. Василий Ажинов, Мелеховской станицы, и Михаил Агафонов, Нижнекундрючинской. Казак Старочеркасской станицы Семен Светлов умер от ран 11 февраля. Зарядов израсходовали из единорога гранатами 95, Картечью ближнего действия 18, дальнего 40, из 6-фунтовой пушки ядер 10, ружейных и пистолетных патронов 22790, ракет 19. В бою участвовало штаб офицеров 5, обер-офицеров 58, унтерофицеров и урядников 191, солдаты казаков. 2562. Особо представлялись Баклановым два лекаря дагестанского и куринского полков Комарецкой и Лактионов, которые перевязывали раненых на поле боя под огнем. Воронцов после такой реляции послал в полк номер двадцать 10 георгиевских крестов.